Типа форцовщицы, громко спросила Лебедева, — не перебивайте. Ее идеал — мещанское благополучие. Тимофей переживает конфликт между чувством и долгом. Личный пример Дзержинского оказывает на юношу сильное моральное воздействие. В результате чувство долга побеждает. Надеюсь, все ясно. Приступим. Итак, Дзержинский за работой. Суриков, садитесь по левую руку. Заходит Владимир Ильич. В руках у него чемодан. Чемодана пока нет, используем футляр от гармошки. Держите. И так заходит Ленин. Начали. Гурин ухмыльнулся и бодро произнес. Здрасте, Феликс Эдмондович, он выговорил по-ленински. Здрасте. Цуриков почесал шею и хмуро ответил. Здравствуйте! Больше уважения, подсказал Замполит. Здравствуйте! чуть громче произнес Суриков. «Знаете, Феликс Эдмундович, что у меня в руках? Чемодан, Владимир Ильич! А для чего он, вы знаете? Отставить!» — крикнул замполит. «Тут, говорится, Ленин с хитринкой! Где же хитринка, не вижу!» «Будет!» — заверил Гурин. Он вытянул руку с футляром и нагло подмигнул Зержинскому. «Отлично!» — сказал Хуриев. «Продолжайте!» «А для чего он, вы знаете?» «А для чего он, вы знаете?» — Понятия не имею, — сказал Цуриков, — без хамства. Снова вмешался замполит помягче. Перед вами сам Ленин, вождь мирового пролетариата. — Понятия не имею, — все так же хмуро, — сказал Цуриков. — Уже лучше. Продолжайте. Гурин снова подмигнул еще развязнее. — Чемоданчик для вас, Феликс Эдмондович, чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать. Цуриков без усилий почесал лопатку. — Не могу, Владимир Ильич. Контреволюции повсюду. Меньшевики, серые буржуазные лазунчики. — Лазутчики, — поправил Хуриев. Дальше. — Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит эволюции. Мы с товарищами посвящались и решили. Вы должны отдохнуть. Говорю это вам, как петсов на кома. Тут неожиданно раздался женский вопль. Лебедева рыдала, уронив голову на скатерть. — В чем дело? — нервно спросил замполит. Феликс, жалко, пояснила Тамара. Худой он как глист, дестрофки кразживучие, неприязненно высказался Кеша. Перерыв, объявил Хуриф. Затем он повернулся ко мне. Ну, как? По-моему, главное схвачено. Ой, воскликнула Лебедева. Да чего жизненно, как в сказке. Цуриков истово почесал живот, при этом взгляд его затуманился. Геша изучал карту побегов. Это считалось подозрительным, хотя карта висела открыто. Гурин разглядывал спортивные кубки. — Продолжим, — сказал Хуриев. Артисты потушили сигареты. — На очереди Тимофей и Полина. — Сцена в приемной ЧК. Тимофей дежурит у коммутатора. Входит Полина. — Начали. Геша сел на табуретку и задумался. Лебедева шагнула к нему, обмахиваясь розовым платочком. — Тимоша! А, Тимоша! «Тимофей, зачем пришла? И льдом что неладно?» «Не могу я без тебя, голубь закрылый! «Тимофей, иди домой, поля! Тут ведь не изба читальня!» Лебедева сжал виски кулаками, издав тяжелый и пронзительный рев. «Чужая я тебе, немилая! Загубил ты мои лучшие годы! Бросил ты меня одну, как вопли, рябину!» его с трудом подавляло рыдание. Глаза ее покраснели, тушь стекала по мокрым щекам. Тимофей, наоборот, держался почти глумливо. Такая уж работа, — цедил он. — Уехать бы на край земли, — вылопали К Урангелю, что ли? — настораживался Геша. «Отлично — Отлично! — повторял Хуриев. — Лебедева, не выпячивайте зад! — Чмыхалов, не заслоняйте героиню! Так я узнал Гешину фамилию Чмыхалов. — Поехали! Входит Дзержинский. — А, молодое поколение! — Цуриков откашлялся. И хмуро произнес. — А, блядь, молодое поколение! — Что это за слова-паразиты? — вмешался Хуриев. — А, молодое поколение! — Здравия желаю, Феликс Эдмондвич", приподнялся Геша. — Ты должен смутиться, — подсказал Хуриев. — Я думаю, ему надо вскочить, — посоветовал Гурин. Геша вскочил, опрокинув табуретку. Затем отдал честь, прикоснувшись ладонью к бритому лбу. — Здравия желаю! — крикнул он. Дзержинский брезгливо пожал ему руку. — Педерастов в зоне не любили, особенно пассивных. — Динамичнее, — попросил Хуриев. Геша заговорил быстрее, потом еще быстрее. Он торопился, проглатывая слова. — Не знаю, не знаю, как быть, Феликс Эдмундович. Полинка моя совсем одичала, ревнует меня к службе, понял? У Геши выходило, понял. — Скучаю, — говорит, — а ведь люблю я ее, Полинку-то. Невеста на мне, понял? Сердце моим злодел, понял? Опять слова-паразиты. — закричал Хуриев. — Будьте внимательнее! Лебедева, отвернувшись, подкрашивала губы. — Перерыв, — объявил замполит, — на сегодня достаточно. — Жаль, — сказал Гурин, — у меня как раз появилось вдохновение. — Давайте подведем итоги. Хуриев вынул блокнот и продолжал. — Ленин более или менее похож на человека. Тимофей, четверка с минусом. Полина лучше, чем я думал, откровенно говоря. А вот Зижинский неубедителен. — Явно не убедителен. — Помните, Дзержинский — это совесть революции, рыцарь без страха и упрека. А у вас, получается, какой-то рецидивист. — Я постараюсь, — равнодушно заверил Цуриков. — Знаете, что говорил Станиславский? — продолжал Хуриев. — Станиславский говорил, — не верю, если артист фальшивил. Станиславский прерывал репетицию и говорил, — не верю. — То же самое и менты говорят, — заметил Цуриков. — Что? — не понял Замполит. Менты, говорю, то же самое, повторяют. Не верю, не верю. Повязали меня однажды в Ростове, а следователь бы мудак. Не забывайтесь, прикрикнул Замполит. Еще при даме, вставил Гурин. Я вам не дама, повысил голос Хуриев. Я офицер регулярной армии. Я не про вас, объяснил Гурин. Я насчет Лебедевой. А-а-а, сказал Хуриев. Затем он повернулся ко мне. В следующий раз будьте активнее. Подготовьте ваши замечания. Вы человек культурный, образованный. А сейчас можете расходиться. Увидимся в среду. Что с вами, Лебедева? Тамара мелко вздрагивала, комкая платочек. — Что такое? — спросил Хуив. Переживаю. — Отлично. Это называется перевоплощение. Мы попрощались и разошлись. Я проводил Гурина до шестого барака. Нам было по дороге. К этому времени стемнело, тропинку освещали желтые лампочки над забором. В простреливаемом коридоре, звякая цепями, бегали овчарки. Неожиданно Гурин произнес. — Сколько ж они народу передавили? — Кто, — не понял я. — Да эти барбосы и Ленин с Дзержинским. — Рыцари без страха и укропа! Я промолчал. Откуда я знал, можно ли ему доверять, и вообще, чего это Гурин так откровенен со мной? Зак не успокаивался. Вот я, например, сел за кражу, мотыль, допустим, палку кинул не туда, у Геши что-либо на уровне форцовки, ни одного, как видите, мокрого дела. А эти Россию в крови потопили и ничего. Ну, говорю, вы уж слишком. А чего там слишком? Они-то и есть самая кровавая беспредельщина. Послушайте, закончим этот разговор. — Годится, — сказал он. После этого было три или четыре репетиции. Хуриев гречился, вытирал лоб туалетной бумагой и кричал. — Не верю! Ленин переигрывает! Тимофей психованный, Полина вертит задом, а Дзержинский вообще похож на бандита. — На кого же я должен быть похож? — хмуро спрашивал Цуриков, — что есть, то есть. — Вы что-нибудь слышали о перевоплощении? — Допытывался Сахуриев. — Слышал, — неуверенно отвечал зек. — Что же вы слышали? — Ну, просто интересно, что? — Перевоплощение, — объяснял Задержинского гурин, это когда сученые воры идут на Кумовьев работать. Или, допустим, заигранные фраер агоношится, как курка. — Разговорчики... — сердился Хуриев. — Лебедева, не выпячивайте форму. Больше думайте о содержании. — Бюсты трясутся, — жаловался Лебедева, и ноги отекают. Я, когда нервничаю, всегда поправляюсь, а кушаю мало, творог да яички. — Пробоцилу ни слова, — одергивал ее Гурин. — Давайте, — светился Геша, — еще раз попробуем. Чувствую в этот раз железно, перевоплощусь. Я старался проявлять какую-то активность, не зря же меня вычекнули. Из конвойного графика. Лучше уж репетировать, чем мерзнуть в тайге. Я что-то говорил, употребляя выражение «мизансцена», «сверхзадача», «публичное одиночество». Цуриков почти не участвовал в разговорах. А если и высказывался, то совершенно неожиданно. Помню, говорили о Ленине, а Цуриков вдруг сказал, «Бывает вид у человека похабный, а елда здоровая, типа отдельной колбасы». Гурин усмехнулся. — Думаешь, мы еще помним, как она выглядит, в смысле колбаса. — Разговорчики! — сердился замполит.